Глава 28. Прекрасный вечер. Стряпня Джо о сыром мясе. Случай с Джемсом Брюсом. Бивуак мечты Джо. Барометр падает. Барометр снова поднимается. Приготовление к отлету. Ураган. После сытного обеда, запитывая немалым количеством чая и грога, Наши путешественники провели чудесный вечер под свежей зеленой листвой мимоз. Кеннеди во всех направлениях обошел маленький оазис, осмотрев, кажется, все его кусты. Несомненно, они трое были единственными живыми существами в этом земном раю. Растянувшись на своих постелях и забыв о перенесенных муках, они провели спокойную ночь. На следующий день, 7 мая, солнце сияло во всем своем блеске, Но жгучие лучи его не могли проникать сквозь густую листву, съестные припасы еще имелись у путешественников в достаточном количестве, и доктор решил дожидаться в оазисе благоприятного ветра. Джо вынул из корзины Виктории свою походную кухню и с увлечением занялся всевозможными кулинарными приготовлениями, тратя при этом воду с беспечной расточительностью. «Какая удивительная смена горестей и радостей!» — воскликнул Кеннеди. «После таких лишений — изобилие! После нищеты — роскошь! А я Как был я близок к сумасшествию!» «Да, дорогой мой Дик», — заговорил доктор, — «если бы не Джо, тебя не было бы с нами, и ты уже не мог бы философствовать о непостоянстве всего земного». «Спасибо, дорогой друг». — воскликнул Дик, протянув руку Джо. «Не за что», — ответил тот. «Когда-нибудь сочтемся». Впрочем, уж лучше бы такого случая не представлялось. «А все-таки люди жалки», — заметил доктор. «Падать духом из-за такого пустяка». «Вы хотите сказать, сэр, что обходиться без воды — это пустяк?» — спросил Джо. «Но, видно, эта самая вода уж очень необходима для жизни». — Несомненно, Джо, люди могут переносить голод дольше, чем жажду. — Верю. Да кроме того, ведь голодный человек может есть все, что ему попадется под руку. Даже себе подобного, хоть должно быть от такой закуски, его должно будет мутить. — По-видимому, дикари на этот счет не очень разборчивы, — вставил Кеннеди. — Но на то они и дикари, привыкшие есть сырое мясо. Вот уж, можно сказать, мерзкий обычай. Да, это так отвратительно, что никто не хотел верить первым путешественникам по Африке, когда они рассказывали, что туземные племена питаются сырым мясом. И вот тогда с Джемсом Брюсом произошел странный случай. «Расскажите, сэр, у нас есть время слушать», — сказал Джо с наслаждением, растянувшись на влажной траве. «Охотно». Джемс Брюс... Был шотландец, из графства Стерлинг. Он тоже искал истоки Нила и с 1768 по 1772 год путешествовал по Абиссинии. Он проник вглубь страны до озера Тан и затем вернулся в Англию. Описание своего путешествия Брюс опубликовал только в 1790 году. К его рассказам отнеслись недоверчиво. Вероятно, и наши будут встречены с таким же недоверием. Быт племен, населяющих Абиссинию, так резко отличался от английского, что повествование Брюса было принято за пустые росказни. Между прочим, автор утверждал, что население Абиссинии ест мясо в сыром виде. Но эту подробность возмутила всех. Говорили, что автор имеет полную возможность врать сколько душе угодно, ведь никто его проверить не может. Брюс был очень храбр и очень вспыльчив. Недоверие к его словам выводило его из себя. Однажды какой-то шотландец стал шутить в его присутствии в одной из эдинбургских гостиных насчет домыслов путешественника, уверяющего, что в Абиссинии едят сырое мясо. В заключении он решительно заявил, что такой обычай – нечто невероятное и невозможное. Брюс, не говоря ни слова, вышел и через некоторое время вернулся с сырым бифштексом посыпанным солью и перцем по-африкански. «Сударь», — сказал он шотландцу, «усомнившись в существовании обычая, который я описываю, вы нанесли мне оскорбление. Считая этот обычай невозможным, вы ошиблись. И чтобы доказать это всем, вы скушаете этот бифштекс в сыром виде или ответите мне за ваши слова». Шотландец испугался, И подчинился. Надо было видеть его гримасы. Когда он съел бифштекс, Джеймс Брюс заметил, допустим, что я рассказал небылицу, но, по крайней мере, вы не станете утверждать, будто она невозможна. Молодец, Брюс, сказал Джо. Если шотландец заболел несварением желудка, поделом ему. И если кто-нибудь, когда мы вернемся в Англию, усомнится в наших рассказах, что же ты тогда сделаешь, Джо? Я заставлю его съесть кусок нашей Виктории без соли и без перца. Все посмеялись изобретательности Джо. День прошел в приятных разговорах. Вместе с силами возвращалась Надежда, а с нею – мужество Пережитое изглаживалось из памяти и уступало место мыслям о будущем с благодетельной быстротой. Джо заявил, что хотел бы никогда не расставаться с этим волшебным уголком. Это было именно то царство, о котором он всегда мечтал, и чувствует он себя здесь совсем как дома. По его просьбе доктор определил местонахождение оазиса, и Джо с присерьезным видом занес в свою дорожную записную книжку. 15 градусов – 43 секунды восточной долготы и 8 градусов – 32 секунды северной широты. Что касается Кеннеди, то он жалел об одном, что не может поохотиться в этом маленьком лесу. По его мнению, здесь положительно недоставало диких зверей. «Но ты что-то уж очень забывчив, дорогой мой дик», – возразил доктор. «А этот лев, а львица?» «Ну, что там?» – проговорил Джо с обычным презрением истого охотника к убитому зверю. «А, кстати, знаете, присутствие в здешнем оазисе этой пары львов, пожалуй, может свидетельствовать о близости плодородных мест». «Твое предположение не очень веско», – заметил доктор. «Эти звери, гонимые голодом и жаждой, часто пробегают очень большие расстояния, и в следующую ночь нам нужно быть настороже». и даже разложить несколько костров. «В такую-то жару?» — воскликнул Джо. «Ну, разумеется, если это необходимо, сэр, то, конечно, будет сделано, но, мне признаться, жалко сжигать этот чудесный лесок, давший нам столько хорошего». «Да, надо быть как можно осторожнее, чтобы не спалить его», — сказал доктор. «Пусть и другие воспользуются когда-нибудь этим приютом среди пустыни». «Уж мы позаботимся об этом, сэр. А вы думаете, что этот оазис известен кому-нибудь?» «Конечно. Это место стоянки караванов, идущих в Центральную Африку. И, наверное, могу сказать, что встреча с ними тебе, Джо, была бы не очень по сердцу. Да разве здесь также встречаются эти ужасные ньям-ньям?» «Без сомнения». ведь это название общее для всего туземного населения, и, живя в одном и том же климате, эти родственные племена, конечно, усвоили одинаковые нравы и обычаи. Тьфу, вырвалось у Цзо. Впрочем, — заявил он, — в конце концов это понятно. Если бы у дикарей были вкусы джентльменов, то в чем же была бы разница между теми и другими? Уж эти ням ньям не заставили бы себя просить. Они с наслаждением съели бы... сырой штекс да и самого шотландца в придачу. После этих рассуждений Джо отправился раскладывать костры, стараясь сделать их как можно меньше. К счастью, эта предосторожность оказалась излишней, и все трое поочередно прекрасно выспались. На следующий день погода ничуть не изменилась, упорно держался штиль. Полная неподвижность Виктории говорила об отсутствии даже самого легкого ветерка — Фергюсон снова начал быстро беспокоиться. «Если так будет и дальше, пожалуй, может не хватить съестных припасов», — думал он. «Неужели, избежав смерти от жажды, мы погибнем от голода?» Но вскоре он воспрянул духом, заметив, что барометр стал сильно падать, Это был явный признак перемены погоды в ближайшее время. И он решил, не откладывая, заняться всеми необходимыми для полета приготовлениями, чтобы при благоприятных условиях немедленно подняться на воздух.